Частная городская сектора разделяла улица Рабочая, в начале которой расположился приятного вида особняк в два этажа. Здесь в относительно неопасные времена проводил свой досуг ГАТЬ. Черный Хон доминовало красивое строение. Света в окнах не было. Проехав чуть более километра, автомобиль свернул в проволок, в конце которого виднелось породистое белое здание. Сталинская неоклассика, переходящая в классицизм. Лишь вблизи можно было увидеть странности. По забору пропущена колючая проволока. Нечастые в те годы камеры наблюдения. На зарешоченных окнах панцирные сетки. После боевой гранаты в окно руководство Рубопа позаботилось и недолго думая приварили к решеткам разрезанные детские металлические панцирные кроватки, взяли которые из подвала же. Это здание – бывший детский сад, на ремонт которого денег у администрации не нашлось. МВД поздравила совсем недавно созданный РОП с новосельем. Сотрудники не носили формы, были более свободны в действиях, но это была обертка. Всегда готовая к выезду группа быстрого реагирования. Постоянные тренировки, жесткий контроль. Собственно, так было не везде, лишь особо безопасно, а после беднейшие города и вдруг города, опережающие экономическое развитие. Братья-близнецы города Х были удостойны подобного. Хонда въехал и ворота закрылись. Авто миновало общую стоянку и запарковалось прямо у раздваивавшейся лестницы. Два крыла вырисовывали по женски изящную фигуру и вновь соединялись у широкого входа. «Ты охуел!» — орал полковник. «Семь трупов! Ты, блядь, меня в могилу загонишь!» Человек молчал. Он знал, это ритуал, иначе никак. Не может же шеф прямо сказать, ну, бывает, продолжай в том же духе. И он молчал, виновато вперед перед собой. «На какой ты пилер сопрессанул? Адвокаты понаедут, ты же не пацан!» Это тоже было нормой, оба понимали, ничего не случится, просто так нужно. «Мне тебя снова у обезьян, блядь, прятать!» Полковник имел в виду первую чеченскую кампанию. Дело в том, что в те года у увольного силовика имелось лишь два пути – в бандит или в зону боевых действий. Провинившегося полковник тогда отослал в Ичкерию. Его сознание тронуло нужные для выживания деформации. Три месяца по пояс в крови, никому не нужные медали, честная контузия, искупили вину перед высоким и мудрым руководством. «Слушай, заговорил он спокойней». Я всё понимаю, но не мог бы ты вести себя по-джентльменски как-то. Я же не враг тебе, а ты мне, понимаешь? А? Тот кивнул. Свободен. Два дня отдыха. Шагом марш. И уже себе поднос нос шёпотом. Как же заебало.